Общество в кризисе. Пристрастие к отличным оценкам, превосходным результатам экзаменов и измеримым ранним достижениям родилось из хорошей идеи, которая превратилась в абсурд. Вместо меритократии, вознаграждающей многообразные таланты человека, мы получили ограниченную олигархию IQ, SAT. При новом порядке небольшая группа ранних цветов сорвала банк Но многие молодые люди оказались за бортом ещё до того, как стали взрослыми, а всё потому, что их естественные способности остались нераскрытыми алгоритмизированным конвейером успеха. Чрезмерное подчёркивание ранних достижений неуместно. Человеческая жизнь становится длиннее, и те, кто родился сейчас, будут жить в мире 22 века. Большинство получит пользу не от баллов за SAT и дипломов в области точных наук, а от выявления истинных талантов, позволяющих процветать на любом этапе жизни. Дорогое четырехлетнее высшее образование и огромные кредиты за обучение – только один симптом существующей дилеммы. Сегодняшний долг по кредитам в США составляет 1,3 триллиона долларов, и процент невозврата достигает 1%. 11,5%. Данные цифры превышают показатели жилищного кризиса 2008 года. Мы боимся, что наши дети пропустят первый и единственный прыжок в успешную жизнь, и этот страх ведёт нас к финансовому безумству. У нас нет системы наследуемых титулов, нет официальной статусной лестницы, поэтому мы сами создали новую систему снобистски основанную на баллах за IQ и дипломах элитных университетов. Чтобы смягчить последствия Мы должны прекратить восхваление преждевременных достижений. Нельзя рассматривать развитие человека как кратчайший путь по рельсам раннего успеха. Это не только несправедливо для большинства, но и совершенно негуманно. Такой подход не учитывает врождённые таланты, которыми мы все обладаем. Согласно ему, если дар человека не очевиден или проявился поздно, ему закрыт путь к успеху. Это обесценивает качество личности, опыт, способность к эмпатии, мудрость, настойчивость и другие прекрасные свойства, которые делают нас успешными, и подрубает корни тем, кто может стать поздним цветком. Нам следует признавать и прославлять весь диапазон человеческих способностей, и разные темпы успеха и достижений. Вместо того, чтобы закрывать пути поиска и открытий в раннем возрасте, нужно открывать их. Такой подход очень важен, если мы хотим процветать в будущем, полном умных машин и повсеместной автоматизации. Этот путь больше соответствует факту, что каждый из нас развивается по собственному расписанию. Однако общество не спешит восхвалять индивидуальность. Наоборот, мы чрезмерно благосклонны к тем, кто доказал свои способности к программированию или преждевременную целенаправленность, к людям, у которых рано проявились способности к прохождению тестов и которые могут себе позволить обучение в правильной школе, правильным предметам и у правильных учителей. В прошлом успеха добивались не только богатые и знаменитые или вундеркинды, получавшие максимум возможного и как можно раньше. Нет. Тогда успех был связан с полной реализацией своего потенциала, признанием тех, кто проявил себя как личность. Однако на сцену вышел идеал Вундеркинда, и мы сходим с ума из-за экзаменов, баллов, мест и другой сортировки молодых людей. Общество совершенно очаровано молодостью, особенно успешной, а также все более алгоритмизированной экономикой, которая вознаграждает скорость мышления, а не мудрость. грусть и опыт. К сожалению, большинство из нас не могут похвастаться выдающимися баллами за SAT или дошкольным учреждением за 40.000 долларов в год. Основная часть людей просто не вписывается в современные учебные расписания или развитие в соответствии с принципами научного менеджмента, феноменальными спортсменами, исключительными экстравертами, амбициозными карьеристами или гениями. стали единицы. Куда это приведёт тех, кто не вписывается в систему, кто получает средние баллы за SAT по математике, кто учится медленнее, тех, кого называют поздними цветами. Об этом мы поговорим дальше. Могу сообщить хорошую новость. Ситуация более обнадеживающая, чем принято считать в сегодняшнем восхваляющем вундеркиндов обществе.